Глава восемнадцатая. Лена. Обида полыхнула в горле, но обижаться мне не на что было, собственно говоря, поэтому я промолчала. Просто сам процесс проявления эмоций был непрошенным и плохо контролируемым мной. Давно меня так не накрывало. Да, боже, если бы честной, то никогда. Я просто для профилактики посоветовала, ничего особенного в виду не имела. «Знаю я, как ты не имела в виду ничего особенного». «Года идут, тебе уже за сорок», — протянула Люба. «Мои года — мое богатство. В курсе?» — отрезал босс. «На себя посмотри и ничего с собой делать не смей. А если твой баклан снова будет настаивать на какой-то пластике, имплантах для тебя, я сам ему кое-куда импланты вставлю». «Очевидно, туда, куда не хватает ни мозгов, ни уважения к своей жене и матери вашего сына». Босс быстро запил салат глотком воды и наклонился к сестре, поцеловав в щеку. «Цветы тебе так уж и быть, сам закажу. С первым букетом не вышло». «Ой, не надо, мне и того букета хватило». «Вот еще, возьмите. Кажется, тоже ваше», — протянула ему коробку. Босс помрачнев понял, что я вернула браслет». «Ну, как вернула?» «Швырнула». «Все, давай, Любаш, выше нос. Нормально но тебя, не загоняйся», — попрощался с сестрой и крепко схватил меня под локоть. «А к тебе, Лена, у меня есть разговор». Пауза. Едва мы оказались на парковке в машине, как босс развернулся в мою сторону и одарил тяжеленным взглядом. «Понять не могу, ты охренела или просто берега попутала?» Краска бросилась мне в лицо. Разумеется, этот Годзилла выражение подбирать не собирался, грубиян. «Ты что там устроила, млять повысил голос. «Подарками швыряешься?» «Послушайте, нет, это ты послушай!» «Я же сказал, мне баба нужна, которая мозг выносить не будет, а ты что?» «Так я...» «Я на роль вашей бабы и не напрашивалась», — выдавила из себя. «А мне теперь и не надо. Вон пошла». Перегнулся и открыл дверь. Истеричка. Смахнув слезы, я вылезла из салона. «Браслет забери», — рявкнул мне вслед. «Забери, чертов, браслет!» Вот только я ничего от него брать не хотела и припустила быстрым шагом, заметив машину с шашечкой такси. «Лена, сюда вернись живо!» Вот спасибо, не буду. То на хрен пошла, то вернись. Сев на заднее сиденье такси, назвала адрес нашего офиса, понимая, что позор позором, но работу никто не отменял. Как минимум надо появиться там, чтобы написать заявление на увольнение и собрать личные вещи. В офисе было спокойно. Самое забавное, что юристка примчалась ко мне, угощая кофе и швейцарским шоколадом, привезенным из поездки, где она навещала дочку но мне ни куска в горло не лезло. Я не понимала, как так, что на меня нашло, почему я так нехорошо отреагировала, спокойная, сдержанная, до сегодняшнего дня, до всех этих кошмарных событий. Босс в офисе так и не появился, оно и к лучшему, наверное. К концу рабочего дня я очистила свое рабочее место так, словно никто там и не сидел, разложила папки, Все инструкции на видном месте, пароли в отдельном файлике в ящике под замком. Встала, отряхнулась. «Что ж, пора. Пора и честь знать». Я смахнула невидимые пылинки со своего заявления на увольнение, отнесла в кабинет босса. Осталось только отдать пенал с ключами охраннику, и можно уходить. Оглянулась, ничего ли не забыла. Вроде бы все взяла, а нет, вот еще осталось». «Мелочь, а приятно». Я взяла в руки сувенир. Деревянный щелкунчик, подаренный боссом, привез из поездки за границу. Он не только орешки щелкает, у него в ноге еще и маленький тайничок имеется. Пожалуй, заберу. Милый сувенир и добротный, не копеечный. «Вот и все. Поехали домой, что ли?» — сказала едва слышно. И вышла из офиса, погасив за собой свет». «Надо, наверное, вызвать такси. Не было никакого желания плестись на остановку и толкаться в переполненной маршрутке». «Что это у тебя в руках?» — послышался мужской голос слева. Обернулась. В тени колонны вспыхнул оранжевый огонек сигареты. Я отвечать не спешила, только покрепче перехватила картонную коробку, пока из темноты мне навстречу двинулся «босс». Мирослав данилович остановился напротив, сунул руки глубоко в карманы брюк, медленно посмотрел снизу вверх и обратно. «Вещички собрала?» «Да, я увольняюсь». «Почему?» «Затянулся». «Как почему?» «Да, почему, объясни». «Я тебя увольняю?» «Нет». «Попросил заявление написать?» «Такого тоже не было». «Но после сегодняшнего растерялась я». «После сегодняшнего я тебя, Леночка, больше не рассматриваю в качестве удобной партнерши для секса. О твоих качествах работника я ничего не говорил, так что живо, нах...» Развернулась, отнесла коробку наверх и разложила свое барахлишко так, словно ты его и не собирала. «Ясно?» У меня в голове зашумело, воздуха не хватало, чувствовала, что ноги меня едва держат. Еще и взгляд этот суровый, тяжелый. «Босс непростой на общение как руководитель, как и мужчина, вообще оказался просто невыносим». «Не думаю, что это хорошая идея, Мирослав Данилович. Интересно, почему это?» Едва одна сигарета закончилась, он щелчком отшвырнул ее в урну и сразу же достал вторую. «Я вопрос тебе задал. Ответь», — напомнил он. «Вроде бы не прикасался ко мне, не удерживал». Но у меня было чувство, что Мирослав Данилович меня не отпускает, что я к нему огромным якорем на толстой цепи прикована и никуда не могу сдвинуться. «Потому что...» «Косноязычия я за тобой прежде не замечал», — недовольно цыкнул он языком. «Вы реально не понимаете? Или просто делаете вид, что не понимаете? Или, может быть, для вас в порядке вещей подчиненных потрахивать между делом, а потом ходить с вот этим покерфейсом?» психанула. «Так вот, если для вас это норма, то для меня нет». «А с чего ты взяла, что я подчиненных потрахиваю?» В его голосе даже злость проскользнула.